Глава 9. Услышав слова Элен, Себастьян ахнул и схватился за мобильный. Пока он бормотал в трубку по бхазке, я спросила у женщины, что здесь происходит, и услышала в ответ историю, достойную пера автора женского любовного романа. Себастьян — парижанин, в свое время он учился в Сарбоне. в одной группе с королем Звангом. Вернее, во времена бесшабашной юности Себасти понятия не имел, сколь высокий статус имеет его приятель. Чтобы не было проблем с однокурсниками, Званг представился простым парнем из далекой страны и упросил отца не представлять к нему армию охранников. Французский язык Званга был несовершенен. К тому же он порой допускал нелепые оплошности. Был беспомощен в бытовых вопросах, что вполне естественно для юноши, который вырос в окружении прислуги, не позволявшей будущему властителю островного государства даже шаг сделать самостоятельно. А в Париже ему пришлось самому покупать продукты, стирать одежду и жить на скромные деньги. Отец Званга категорически заявил сыну, Хочешь самостоятельности? но и получай ее полной ложкой. Нечего рассчитывать на дотацию из казны. Зарабатывай себе на хлеб и зрелище сам. Надоест получать гроши? Звони, я тебе помогу. Но тогда ты переедешь в наше посольство и будешь передвигаться в сопровождении охраны. Либо ты принц, либо простой обыватель. Вести веселую жизнь без присмотра и получать королевское содержание не получится. Выбирай». званк выбрал свободу и очутился в квартире, которую снимали на паях пятеро студентов. Комната принца размерами походила на ящик комода. Полностью выпрямиться долговязому Звангу в ней не удавалось, мешал скат крыши. В ванной была лишь ледяная вода. Отношения с соседями не сложились, Званг бросал на общей кухне грязную посуду, мог по часу сидеть в туалете, забывал выключить свет в холле и счётчик наматывал большое количество киловатт. Он не задумывался, откуда в холодильнике берутся продукты и спокойно съедал чужие припасы. Короче говоря, из первой коммуны будущего короля с позором выперли. Во второй он тоже не прижился. и потом никак не мог найти компаньонов для съема квартиры. Слухи в студенческой среде разносятся быстро. То, что симпатичный смуглый парень, дурно воспитанный эгоист, стало известно почти всем, и никто не хотел делить со Звангом жилье. Снимать квартиру в Париже очень дорого, и Званг приуныл. Конечно, он мог обратиться к отцу, и жилищный вопрос тут же был бы решен. Но Звангу пришлось бы переехать в посольство и ходить на занятия в кольце секьюрити. А какой студенческой вольнице можно говорить в этом случае? Принц решил до последнего бороться за свою свободу. И тут к нему подошел Себастьян с предложением занять одну из комнат в апартаментах, которые делили он, его сестра Элен и Франки. Званг с радостью согласился, а Себастьян взялся за воспитание принца. И через пару месяцев наследник трона стал нормальным парнем без всяких заморочек. Пять лет компания жила душа в душу. После окончания Сорбонны Званг отправился на пару лет в Лондон, получил еще английское образование и пригласил товарищей к себе в гости на Пхасу. Тут и открылась правда. Элен, Себастьян и Франки были поражены роскошью дворца и суровыми порядками, царившими на острове. Неизвестно, что было бы с их отношениями дальше, но не успела веселая компания неделю пожить на острове, как умер король. Трон перешел к Звангу, а тот предложил Элен, Себастьяну и Франки остаться на Бхасу и вместе сделать из нищей страны процветающее государство с равными возможностями для всех граждан. Отрочество и юность, проведенные во Франции и Англии, коренным образом изменили мировоззрение принца. Большинство революций затевается ради блага народа и в конце концов приносит одни неприятности этому самому народу, но Звангу и компании удалось избежать гражданской войны. Менее чем за 10 лет Пхасу превратился в рай на земле. Себастьян теперь юридический советник короля, Элен владеет всеми средствами массовой информации, а Франки руководит экономикой. Много лет бывшие студенты помогали одногруппнику управлять государством, У них не было времени на личную жизнь. Но в прошлом году Себасти влюбился в местную девушку по имени Ари. Учитывая, что француз является ближайшим другом короля, а также его высокое положение, вы, наверное, полагаете, что родители Ари были счастливы удачно выдать дочь замуж? А нет, отец и мать девушки — принадлежат к аристократической верхушке Пхасу. Их предки столетиями помогали королям. Ари предстояло соединить свою судьбу с тем, кого выберут родители. И это был бы точно не Себасти. Француз не родовит, он иностранец, и даже его высокое положение не изменит позиции отца Ари. Где познакомились француз и девушка? Каким образом они ухитрялись тайно бегать на свидание, где они совместно проводили время, не знал никто. Элен и Франки не предполагали, что Себастье влюблен по уши. О чувствах друга им стало известно совсем недавно, когда Себастьян сказал друзьям «Я хочу жениться на Ари, она из рода Бутасо». «Никогда тебе эту девушку не отдадут», — отрезала Элен, — «Бутасу не любят Званга, а заодно и нас. Они последний оплот местной враждебной аристократии. Для них выдать за тебя дочь означает примириться с королём, выбросить белый флаг, признать реформы на Пхасу. «Ари беременна», — признался Себастье, — «уже два месяца». «Ой», — испугался Франки, — «это очень плохо». «Конечно, теперь незамужних матерей тут камнями не забивают, но ничего хорошего Ари не ждёт». «Как ты мог так поступить с девочкой?» — налетела на брата Элен. «Ведь ты отлично понимал, подвенец вам никогда не пойти». «Я её украду», — пояснил Себасти. «И тогда её родители ничего поделать не смогут». Древние обычаи красть невест на Пхасу никто не отменял. Им до сих пор пользуются те, кто не желает устраивать недельное свадебное торжество с тысячей гостей. «Это выход», — одобрила Элен, и друзья начали быстро действовать. Сегодня утром Ари пошла на рынок и завернула в магазин свадебных платьев, где ее ожидал уже оплаченный наряд. Владелица лавки одела девушку, и та осталась в примерочной, куда вот-вот должны были войти похитители. Но на беду парни, посланные за невестой, утащили меня, тоже облаченную в костюм новобрачной. Поскольку Ари была полностью укутана покрывалом, а во рту у нее торчал кляп, себасти не заподозрил ничего дурного и во время бракосочетания только радовался тому, как гладко все прошло. О сопротивлении хозяйки лавки Они принялись за ритуальное действо часть спектакля. Услыхав это, я с трудом подобрав пышные юбки, плюхнулась на круглый пуфик и сидела так до той поры, пока в комнате не появилась еще одна невеста. Девушка сбросила с головы покрывало и налетела на Себастьяна. Элены и Франки метались вокруг парочки. Скандал происходил на бхазском языке, и все его участники говорили шепотом. В конце концов четверка притихла, и Элем перешла на французский. «Хорошо, сейчас сюда придет Хасан и проведет обряд женитьбы Себасти и Ари». «Получается, я буду второй женой?» всхлипнула Ари. «Не первый, старшая она!» Тоненький пальчик, кнул мне почти в глаз. Ненавижу, прошипела невеста Себасти. Эй, поосторожней, возмутилась я, и потом, что значит первая жена? А то, что его с тобой поженили, зашипела Ари и, снова перейдя на абхазский, принялась шепотом объясняться с Себастьяном. Еще через десять минут жених обнял невесту и повернулся ко мне. «Пожалуйста, забудьте о случившемся». «С радостью», — сказала я. «Значит, мы не женаты?» Элен нахмурилась. «Разберемся. А сейчас тебе надо незаметно уйти через черный ход. Надеюсь, никто не увидит, как ты покинешь этот дом». «Минуточку. На мне свадебное платье», — напомнила я. «Здоровенный, как видите, кринолин и корсет со стразами». «Дайте мне другую одежду». Элен прикусила губу. Время истекает. Очень скоро сюда примчится мать Ари. Ее уже поставили в известность о свершении обряда. «В дом стекаются тучи гостей. Мы не успеем купить тебе платье». «Дай что-нибудь из своего гардероба», — скомандовала я. «Здесь моих вещей нет», — промямлила Элен. «А у Себастьяна 52 размер». Купите в ближайшем магазине, что придется, — потребовала я. На столе затрезвонил телефонный аппарат. Себастье схватил трубку, быстро сказал пару слов по абхаски и, отсоединившись, воскликнул. Поздно. Сюда прибыла мать Ари и другие родственники. Они собрались в холле. Через 10 минут войдут в спальню. Началась суматоха. Жених сдёрнул с кровати покрывало, переворошил одеяло, подушки, вынул из ящика стола пробирку с тёмно-красной жидкостью и вылил её на простыню. — А ты предусмотрительный, — язвительно заметила я. — Наверное, потом скажешь, что у вас сородился недоношенный младенец. — Пожалуйста, убегайте через эту дверь, — заныл Франки. по лестнице вниз, и вы попадете на улицу. «Да в этом платье и шаг сделать трудно!» — фыркнула я. «Ладно, вы, сари можете залезать в постель, а я тут посижу, на правах старшей жены». «Юнука!» — воскликнул Франки. «Она начинается сегодня. У себасти непременно есть костюм, и наплевать, какого он размера. «Ты гений!» — закричала Элен и убежала. «Что такое юнука?» — не поняла я. Неожиданно мне очень вежливо и на хорошем французском языке ответила Ари. «Юнука — небольшое животное из семейства грызунов. Это символ Пхасу. Его изображение помещено на герб нашего государства. Раньше эти млекопитающие жили по всему острову, но сейчас их численность составляет менее ста особей. Охота на юнуку запрещена. Хасцы хотят, чтобы пушистый зверёк вновь вольготно жил в каждом доме страны. В Первую неделю мая у нас проводят День юнуки. Все надевают карнавальный костюм грызуна, угощают друг друга любимой едой зверька и следуют его привычкам. «Нашла!» — пропыхтела Элен, вытаскивая в спальню тюк. «Вот!» Я уставилась на рыжую шкуру и здоровенную маску-морду, которую Элен вытряхнула из мешка. Час от часу не легче. Мне что, придется натягивать на себя эту жуть? Господи, почему мне так не везет? Сначала тетка в турагентстве перепутала меня с агентом, а теперь я опять стала жертвой неразберихи. Не зря говорят: всякое не лепится, непременно повторяется дважды. В дверь робко постучали. Ари кинулась в ванную. Себасти что-то крикнул по-абхаски, а Элен и Франки самым бесцеремонным образом сорвали с меня свадебный наряд и начали ловко натягивать карнавальный костюм. Я моментально вспомнила свою бабушку Афанасию. частенько повторявшую маленькой внучке. Солнышко никогда не покидает дом в некрасивом нижнем белье. Мало ли что может произойти. Ты окажешься в больнице без сознания. Снимут с тебя платье, а под ним рваные трусики. Вот стыдобата. Бабуля накрепко вбила в меня привычку всегда носить красивое белье, которое подчас стоит дороже верхней одежды. И лишь недавно я сообразила, если в момент раздевания я буду без сознания, кому станет стыдно? Вероятно, нет необходимости так тратиться на трусики. Но сегодня я очутилась в стрингах перед незнакомыми людьми и порадовалась, что усвоила бабушкину науку. Правда, у Елены Франки не было времени восхищаться моим исподним, Они в два счета сдернули с меня кучу юбок, рубашек и водрузили на госпожу Васильеву костюм юнуки. «Скорей, скорей, скорей!» — нервно шептала Элена, выталкивая меня на лестницу. «Франки, проводи ее до черного выхода!» Очутившись на улице, я перевела дух и объективно оценила свое положение. «Денег, документов и мобильного нет». Они лежат в любимой сумочке от Шанель, а та осталась в магазине. Район, где я нахожусь, совершенно мне не знаком. Но, похоже, он не из бедных. Повсюду видны витрины дорогих магазинов. Еще через секунду мне стало понятно, что сюда не заглядывают туристы. Ни одного европейца на широком проспекте не видно. Вокруг снуют лишь хорошо одетые пхасцы Местного наречия я не знаю. Название своей гостиницы не помню. Вдобавок шкура отчаянно кололась, воняла то ли рыбой, то ли креветками. Большая маска голова была тяжелой. Смотреть на мир приходилось через узкие прорези, а дышать сквозь маленькие дырочки. Вдобавок ко всему мне мешал идти хвост, Большой и пушистый. Я попыталась стащить маску, но мои руки были надежно спрятаны. Рукава комбинезона походили на распашонку для новорожденного. Ну, знаете, такие кофточки с пришитыми варежками. Их надевают, чтобы младенец случайно не поранился ногтями во сне. На короткое мгновение меня охватило отчаяние. но через секунду я сообразила. Все не так уж плохо. Надо идти вон в тот большой универмаг. В многоэтажном магазине непременно встретится сотрудник, говорящий по-французски. Я попрошу соединиться с нашим консульством, и Фролов придет на помощь. Мелкими шажочками я начала передвигаться в сторону стеклянного здания. И вдруг... задела тележку уличного торговца. Трудно ходить по улице с хвостом, я не привыкла думать о габаритах своей фигуры и сейчас искренне посочувствовала собственным собакам. Больше никогда не буду злиться на Пита Банди, когда тот медленно просачивается в коттедж. Ясное дело, пёсик помнит о продолжении позвоночника, поэтому и не торопится. А я вот сейчас смела корзинку с мандаринами своим хвостом. «Простите бога ради!» – защебетала я. Но продавец и не думал обижаться. «Юнука!» – засмеялся он и протянул мне что-то маленькое, смахивающее на финик. «Юнука! Бениам!» Я вспомнила рассказ Элен и сообразила. Торговец предлагает мне лакомство, которое обожает грызун. Мне следует с благодарностью принять вкусняшку. Я взяла финик и хотела двинуться дальше, но торговец неожиданно нахмурился. «Бени-ам-ам!» — повторил он. Я растерялась. «Юну-ка, вдолбари!» — уже совсем агрессивно заявил пхасец. «Простите», — вежливо сказала я, — «я приехала из другой страны, русо-туриисто, облику морали, понимаете? Москва, Кремль, хинди-руси-пхай-пхай!» Последняя фраза поразила меня саму. «Хинди-руси-пхай-пхай!» Откуда я ее взяла? Отчего помню странное выражение? Что оно означает? «Вы из Европы?» раздалось сбоку. «Слава Богу!» выдохнула я, разглядывая худенькую девочку лет 12 «Ты говоришь по-французски?» «Изучаю ваш язык в колледже», — важно кивнул ребенок. «Вы нарушили карнавальные правила. Что я сделала плохого?» — испугалась я. «Костюм юноки разрешено надевать только пхастцам», — пояснила девочка. «Европейцы заглумления над традициями могут побить!» Мне стало не по себе. Я не знала. «Ничего!» — махнула рукой девочка. «Лицо закрыто, а то, что вы говорите по-французски, неважно. У нас есть такие выпендрежники. Они хоть и местные, но считают немодным по-бхазски говорить». Я перевела дух. «Фух!» «Почему тогда продавец злится? Вроде он сначала толерантно отнёсся к рассыпанным мандаринам». Девочка захихикала. в рано на улицу в прикиде выползли. Обычно народ после восьми вечера наряжается. Встреча с юнокой обещает счастье. И есть примета. Надо угостить грызуна его любимым Бени. Это...» Я кивнула и показала финик. «Вот я взяла еду. Бени надо слопать», — продолжала девочка. «На мой вкус это дрянь, но многим нравится, а юнука от него в полном восторге. Если вы не проглотите бени, в следующем году продавца одни несчастья будут преследовать. Юнука должен лакомиться бени, иначе его побить могут, но в смысле человека в его костюме». Я покосилась на финик. Краем глаза увидела расстроенное и одновременно злое лицо торговца мандаринами и, мысленно перекрестившись, запихнула в рот угощение. Продавец заулыбался. «Хола-хола!» «Надеюсь, он доволен?» — пробормотала я. Однако Бенни отвратительно на вкус. Ничего более мерзкого я ранее не ела. «Хола-хола!» хлопал в ладоши продавец. Я на всякий случай помахала ему лохматой лапой и сказала девочке, если он надеется, что я сожру еще одну порцию, то жестоко ошибается. «Нет», — серьезно ответила девочка, «один человек — один Дени. но ну, теперь вам надо помочиться на землю».